Глава четырнадцатая. Рекламный кабинет. Ты всегда любила рисовать. Первое воспоминание из детского сада — вкус медовой акварельки. Покажи мне того, кто её не пробовал. Тогда в твоём арсенале было всего шесть цветов и кисточка-белка пять. Но даже с этим небогатым набором ты старательно выводила на бумаге лепестки своих любимых полевых цветов и перерисовывала листья стройной березки, что росла возле дома. Время шло, а вместе с ним росла и твоя палитра. Восемь цветов, потом двенадцать. На свое четырнадцатилетие ты получила акварельный набор «Белые ночи» в тридцать шесть цветов и двенадцать кистей «Малевич Фрида» в пенале скрутки. А все потому, что каждому возрасту и уровню мастерства соответствует свой инструмент — Если раньше специалисту можно было продавать свои услуги на улице или заказать объявления в газете, то сегодня придется освоить совсем другие орудия привлечения трафика. Помнишь, как волнительно было впервые прикоснуться к карминовой краске? Так и с рекламным кабинетом. Страшно только первый раз. Дальше будет проще. Инстаграм – перспективная, развивающаяся и постоянно меняющаяся площадка, на которой внимательный владелец бизнеса всегда сможет найти своего клиента. Это площадка с молниеносной скоростью взаимодействия с клиентом. Приобрести товар и оплатить его теперь можно, не выходя из профиля социальной сети, что помогает быстрее продать. Выбор клиентов в Инстаграм самый широкий. Здесь с одинаковым успехом может сидеть студентка первого курса Университета технологии и дизайна и ее преподаватель по истории искусств. Тут можно встретить страничку модной бизнес-мамы и гувернантки ее детей. Москвичи и жители Крайнего Севера, любители экстремального отдыха, рыбалки и завсегдатой театральных сезонов. У всех этих людей здесь может быть своя увлекательная жизнь. Разработчики Инстаграм внимательно относятся к пожеланиям компаний и частных лиц, постоянно вводя новые инструменты, облегчающие работу, в том числе с бизнес-страницами. Сейчас в России нет конкурентов у данной социальной сети, способных похвастать таким количеством дополнений и удобством работы. Запуск рекламы через Инстаграм в современном бизнес-процессе играет далеко не последнюю роль. И чтобы грамотно организовать рекламную кампанию, нужно знать все, начиная с устройства рекламного кабинета. Прошло время, когда начинающие таргетологи действовали по интуиции. Для вас я расскажу все с самого начала. Приложение «Инстаграм» изменилось и в новом дизайне стартового логотипа теперь красиво и четко прописано, кому принадлежит сеть. Facebook. Вот почему для настройки рекламы понадобится рабочий аккаунт главной социальной сети. Перед началом создания рекламной кампании – Важно сгенерировать рабочую страницу Facebook, к которой у владельца будет доступ. Страницу в Instagram и Facebook нужно привязать друг к другу. Второй важный этап – настройка оплаты. Затраченная на рекламу сумма будет списываться регулярно, без этого рекламные объявления пользователя показываться не будут. Выберите удобный для себя способ, проверьте правильность ввода данных и баланс. Следите, чтобы на карте не заканчивались деньги. Фейсбук дает уникальную возможность работать в кредит и не любит ситуации, когда потом деньги невозможно списать с карты. А теперь поставьте аудиокнигу на паузу, переместитесь за стационарный компьютер или сходите за ноутбуком, открывайте Фейсбук, прямо сейчас мы будем знакомиться с рекламным кабинетом. Сразу оговорюсь, что настройка рекламы в Инстаграм проводится через ADS Manager Facebook. Для этого на платформе «Последние» есть сразу два варианта программы. Чтобы запустить таргетированную рекламу в Инстаграм, не обязательно иметь аккаунт Инстаграм, но вот страницу Facebook обязательно. Аккаунт Facebook должен быть оформлен на реальное имя и фамилию. Вам нужно будет разместить селфи, так Facebook поймет, что вы реальный человек, а не бот. При переходе с личного профиля Instagram на бизнес-профиль вам будет предложено привязать страницу Facebook к аккаунту Instagram. Перед запуском таргетированной рекламы проверьте, что связка произошла корректно. Перейдите в раздел настройки страницы вашей компании, как указано на рисунке, который вы найдете в приложении к аудиокниге. Если вы видите привязанную страницу, значит, вы все сделали верно. Далее необходимо проверить свой рекламный кабинет. На данный момент существует два способа работы с рекламой. Работа в личном рекламном кабинете, он же ADS-менеджер, или в бизнес-менеджер – компания. Отличие в том, что в бизнес-менеджер больше возможностей с инструментами, например, только в нем можно создавать аудитории с подготовленной базой данных клиентов. Только в нем можно создать для работы 10 пикселей, 5 рекламных кабинетов. Стоит отметить, что у вновь созданного бизнес-менеджер установлен лимит на создание кабинетов. Как правило, сделать можно только один. Но по мере работы в системе вы обзаведетесь хорошей репутацией как рекламодатель, и Facebook с наслаждением увеличит вам лимит до пяти. Рекомендую не добавлять в бизнес-менеджер Личный рекламный кабинет, чтобы на случай блокировки одного из кабинетов у вас был инструмент, в который можно быстро перейти работать, пока решается вопрос с баном. Далее я расскажу вам, как настроить оба инструмента. ADS менеджер Тут все просто. Создавать его не нужно, так как он есть у всех, по умолчанию, сразу после регистрации в системе. Далее идите в настройки кабинета. Проверяете часовой пояс, чтобы стоял тот, в котором находитесь вы, валюту. Во вкладке «Настройка платежей» добавляете платежное средство. Кабинет готов для работы. Бизнес-менеджер. Его, в отличие от ADS-менеджер, придется регистрировать и наполнять объектами. Перейдите на страницу view Нажмите «Создать аккаунт». Введите название компании, укажите свое имя и рабочий электронный адрес и нажмите «Далее». Введите сведения о своей компании и нажмите «Отправить». Добавление объектов для управления бизнес менеджер Любые объекты, то есть страницы и рекламные аккаунты добавляются в бизнес-менеджер тремя способами. Создание нового объекта. когда объект создается с нуля и потом настраивается прямо в бизнес-менеджер. Добавление объекта. Если страница или рекламный аккаунт были созданы ранее, можно их добавить в бизнес-менеджер. Тогда все права на данные объекты перейдут в сервис, и полное управление ими можно будет осуществлять через интерфейс «Бизнес-менеджер». Запрос доступа. В данном случае можно получить доступ к чужим объектам для временного управления. Это могут быть и страницы, и рекламные аккаунты клиентов. Создайте аккаунт «Бизнес-менеджер». Название компании и аккаунта. Название должно совпадать с тем, как ваша компания на самом деле называется, так как оно будет отображаться на Facebook. Название не может содержать специальные символы. Эти данные вы заполняете латинскими буквами. Ваше имя. Ваш рабочий электронный адрес. Этот электронный адрес должен использоваться для ведения дел в компании. Мы отправим вам электронное письмо для подтверждения, также на этот электронный адрес вы будете получать уведомления о бизнес-аккаунте. При добавлении других пользователей в вашу компанию им станут доступны ваше имя на Facebook, фото профиля и ID пользователя Facebook. Первое. Создание и добавление рекламных аккаунтов. Первая и наиболее удобная функция «Бизнес-менеджер» — это возможность создания нескольких рекламных аккаунтов, позволяющих раздельно управлять продвижением разных страниц или проектов. По умолчанию предоставляется возможность подключения только двух рекламных аккаунтов. Если потребуется больше, нужно написать в службу поддержки с просьбой подключения дополнительных аккаунтов. Максимально возможное количество можно увеличить до 25 штук. Как создать новый рекламный аккаунт с нуля? Шаг первый. Переходим на страницу настроек и выбираем в левом меню раздел «Аккаунты». Рекламные аккаунты. И в открывшемся окне нажимаем на кнопку «Плюс добавить». Шаг второй. Откроются три способа добавления рекламного аккаунта, как мы и говорили ранее. Выбираем в данном случае создание рекламного аккаунта. Шаг третий. Заполняем все поля в открывшемся окне и нажимаем «Создать рекламный аккаунт». Не забудьте выбрать правильную валюту. Будьте внимательны. Указанные данные в дальнейшем изменить не удастся. Шаг четвертый. Дальше откроется окно добавления людей, имеющих право управления рекламным аккаунтом. По умолчанию вы будете указаны как администратор, пока здесь ничего не меняем и нажимаем на «Пропустить». Шаг пятый. Рекламный аккаунт создан. Теперь можно управлять им в разделе «Рекламные аккаунты». Как присоединить существующий рекламный аккаунт? Если рекламный аккаунт уже был создан ранее, его можно присоединить к бизнес-менеджер или предоставить к нему доступ для работы. Имейте в виду, если присоедините рекламный аккаунт, в дальнейшем его нельзя будет перенести. Можно будет только удалить и создать новый или дать к нему доступ другому аккаунту бизнес-менеджер. Для добавления существующего рекламного аккаунта на первом шаге выбираем пункт «Добавьте рекламный аккаунт». В открывшемся окне добавляем ID рекламного аккаунта и нажимаем «Добавить рекламный аккаунт». Аккаунт добавлен и появится в соответствующем разделе настроек. Как предоставить доступ к рекламному аккаунту? Запрос доступа осуществляется аналогично процессу добавления рекламного аккаунта описанному мною ранее. Только чтобы получить доступ, нужно сначала создать как минимум одну бизнес-страницу, иначе Facebook не позволит получить нужный доступ. Второе. Создание и добавление в бизнес-менеджер страниц Facebook. Как и в случае с рекламными аккаунтами, страницы можно создать с нуля, можно присоединить существующую или получить доступ к управлению страницей Facebook. Создание новой страницы Facebook. Для создания новой страницы в разделе настроек выбираем «Аккаунты», «Страницы» и кликаем на кнопку «Плюс добавить». В всплывающем окне выбираем «Создание новой страницы». Дальше переходим к процессу создания новой страницы Facebook, которая осуществляется в стандартном для создания новых страниц порядке. Присоединение действующей страницы Facebook в бизнес-менеджер. Добавить можно только те страницы, где вы являетесь администратором. Шаг первый. Переходим на страницу настроек в раздел «Аккаунты», «Страницы» и кликаем на кнопку «Плюс добавить». В всплывающем окне выбираем «Добавьте страницу». Шаг второй. В открывшемся окне вводим ссылку на страницу, которую хотим добавить, и нажимаем «Добавить страницу». Третье. Присоединение аккаунта Инстаграм. При переходе на бизнес-профиль Инстаграм, вероятно, вы уже создали страницу на Facebook. Проверить можно очень легко. Перейдите в настройки страницы Facebook, как показано на рисунке в приложении к аудиокниге, и убедитесь, что связка есть. Четвертое. Добавление платежной информации. Теперь самое время разбираться с источниками и формами оплаты в бизнес-менеджер. Как помните, это одна из удобных особенностей данного сервиса, поэтому разберем ее подробнее. Если вы добавляли в бизнес-менеджер действующий рекламный аккаунт, то вся установленная в нем платежная информация будет сохранена. Для вновь созданных рекламных аккаунтов существует две возможности. А. Указать общую платежную информацию в бизнес-менеджере которая в дальнейшем будет использована для любого рекламного аккаунта. В частности, с одной банковской карты можно будет оплачивать продвижение любой страницы. Б. Добавлять различные способы оплаты в каждый рекламный аккаунт через интерфейс «Бизнес-менеджер». Таким способом можно устанавливать разные формы и способы оплаты для продвижения различных страниц. Рассмотрим оба варианта. И начнем с установки общего способа оплаты через бизнес-менеджер. Шаг первый. Переходим на страницу настроек в раздел «Платежи» и нажимаем «Плюс добавить». Шаг второй. В открывшемся окне устанавливаем нужные настройки «Страна», «Валюта» и реквизиты банковской карты и нажимаем «Продолжить». Теперь установим способ оплаты в отдельном рекламном аккаунте. Пятое. Добавление сотрудников, пользователей. Шаг 1. Переходим на страницу настроек в раздел «Пользователи», «Люди» и нажимаем «Плюс» «Добавить». Шаг 2. В открывшемся окне добавляем контактную информацию нового сотрудника, электронный адрес и его роль на уровне всего сервиса «Бизнес-менеджер». По умолчанию установлена роль сотрудник. Дополнительно можно установить доступ администратора и роль Финансовый аналитик. Уровень доступа администратора даст сотруднику максимальный объем прав. При выборе доступа обычного сотрудника можно целенаправленно установить конкретный набор прав в дальнейшем. Роль финансового аналитика дает возможность сотруднику получить доступ к платежной информации и отчетам об израсходовании средств без возможности настроек рекламной кампании. Шаг третий. В открывшемся окне выбираем конкретные страницы и рекламные аккаунты, к которым мы хотим подключить нового сотрудника, и жмем «Пригласить». После этого появится информация о том, что сотруднику было отправлено приглашение, а на странице настроек появится информация о добавленном сотруднике и статусе рассмотрения его приглашения. Шаг четвертый. Начать работать сотрудник сможет только после подтверждения своего назначения. Для этого он должен зайти в свою почту, открыть письмо от Facebook и подтвердить его. Шаг пятый. Далее сотруднику нужно будет залогиниться в своем личном аккаунте Facebook и подтвердить свои права. После этого сотрудник получит возможность работать в бизнес-менеджер. Теперь вы можете управлять всеми добавленными сотрудниками и их ролями с одной страницы в бизнес-менеджер. Всегда можно переназначить доступ к страницам, или поменять роль сотрудника. Делается это в течение пары минут. Мы плавно подходим к запуску таргетированной рекламы в ленте Instagram. Перед тем, как перейти к основной настройке, нам необходимо подготовить аудитории. Заходим в меню и выбираем «Аудитории». Вариантов сегментации аудитории очень много. Пойдем по простейшей воронке и соберем ту аудиторию, которая уже контактировала с нашим аккаунтом Инстаграм. Далее в главе по работе с аудиториями мы разберем все более подробно. Для этого нажимаем «Создать аудиторию», «Индивидуализированная аудитория». Здесь много пунктов и подпунктов. Выбираем бизнес-профиль Инстаграм и «Люди, взаимодействующие с любой публикацией или рекламой». Назовем ее «Вовлеченные». Выбираем аккаунт, с которого будем собирать данные. В раскрывающемся списке можно выбрать аудитории, которые посещали бизнес-профиль, писали в Директ, сохраняли, лайкали, прокручивали кольцевую галерею. На начальном этапе, когда будете искать свою золотую связку «Аудитория», «Креатив», «Текст» и «Релевантный оффер», собирайте различные сегменты аудитории и тестируйте. На этом этапе может возникнуть много вопросов. Именно поэтому на курсе «Счастливый таргетолог» есть чат единомышленников. Когда вы работаете в команде, находитесь в сообществе по интересам, получаете поддержку и заботу от внимательных кураторов на каждом этапе, делитесь актуальной информацией, обмениваетесь мнениями о результатах в той или иной нише, работать становится проще. Далее мы разберем, как запустить таргетированную рекламу на людей, которые взаимодействуют с вами любым способом. Выберем этот показатель и поставим за последние 30-60 дней, в зависимости от того, какое количество трафика у вас в аккаунте. У меня большое, поэтому 30 дней, даже 10, для меня будет достаточно. Вам я советую честь последние 30 и отдельно 60 дней, чтобы выяснить, какое количество посетителей будет. После этого придумайте название аудитории. Предлагаю «Вовлеченные». Укажите период и нажмите «Создать аудиторию». На этой основе в дальнейшем можно попросить Facebook подобрать похожую по поведенческим факторам аудиторию «Лукалайк». -like. В интернете она имеет общие интересы, но еще не контактировала с вашей компанией, поэтому будет холодной, и ей мы предложим только лид-магнит, никаких продаж в лоб. Начните со знакомства. Здесь необходимо выбрать «Найти новых людей, похожих на уже имеющихся пользователей» и нажать. Если открылось дополнительное меню, хорошо. Если нет, не пугайтесь. Нажмите на исходную аудиторию. Затем «Создать аналог». Выбираем место «Россия». Если в вашем аккаунте достаточно пользователей, допустим, из Казахстана или Украины, и вы хотите запустить таргетированную рекламу, и на них – Можете выбрать эти геолокации здесь или создать отдельные аудитории с этими местами. Заканчиваем создавать аудиторию Lookalike, нажимая «Создать аудиторию». Так создаются аудитории. Сегментов аудитории в рекламном кабинете Facebook огромное количество. Широкие возможности всегда намекают на необходимость экспериментировать. Переходим в раздел «Меню», заходим в «Бизнес», в ADS менеджер «Создание и управление», выбираем «Создать», и у нас открываются различные цели. Узнаваемость бренда позволяет рекламодателям охватить людей, которые с большей вероятностью их запомнят. Охват позволяет максимально увеличить количество людей, которые видят вашу рекламу, а также частоту показа объявления. Выберите ее, если хотите познакомить с вашей продукцией как можно большее количество людей. Планируете изменить отношение к своему товару или показать объявление большему количеству пользователей в аудитории. Трафик. Эта цель предназначена для того, чтобы побудить людей посетить сторонний ресурс. Выбрав цель трафик, вы сможете направлять людей на сайт, в приложение или в мессенджер, клики на сайт. Увеличить число людей, которые пользуются вашим приложением для мобильных устройств или ПК. Вовлеченность для приложения. Вовлеченность. Реклама с целью «Вовлеченность» предназначена для того, чтобы побудить людей просмотреть ваши публикации или страницу Facebook и начать взаимодействовать с ними. Хорошо подходит для любителей лайков, комментариев. Facebook будет показывать рекламу тем пользователям, кто с большей вероятностью совершит целевое действие и повзаимодействует с аккаунтом. Установка приложения позволяет перенаправить людей в App Store или Google Play для скачивания вашего предварительно разработанного приложения. Просмотры видео. Охватите людей, которые активно просматривают видео. Генерация лидов позволяет без создания своей посадочной страницы собирать целевые лиды, создав форму генерации лидов, Далее импортировать C.A.M. или воспользоваться встроенной C.A.M. от Facebook. Это новинка и пока имеется не на всех рекламных аккаунтах. Сообщение позволяет взаимодействовать с аудиторией с помощью общения в мессенджерах. Это может быть WhatsApp, Facebook Messenger или Instagram Direct. Конверсия позволяет побудить людей выполнить ценные действия на вашем сайте в приложении или в мессенджер, например, указать платежную информацию или совершить покупку. Для отслеживания и измерения конверсий используйте события, зарегистрированные пикселем. Работа с данными инструментами ведется в специальном разделе меню Events Manager. Продажи по каталогу. Предварительно создав каталог в меню рекламного кабинета, Facebook будет показывать галерею товаров в рекламном сообщении. работа с каталогами ведется в меню каталог менеджер там же вы сможете подключить шопинг так посещаемость точек позволяет показывать рекламу людям находящимся поблизости с оффлайн точками цель трафик наиболее распространенная цель для новичков трафик выбираем трафик вводим название рекламной кампании такое чтобы вам было понятно на этом этапе можно выбрать A, B — тестирование или оптимизацию бюджета. Единого правильного решения, увы, не существует. То, что заходит в одном проекте сегодня, не всегда дает положительные результаты завтра. Для этого и существует таргетолог, который благодаря тестированию находит оптимальную рабочую связку. Нажимаем «Продолжить» и вводим название групп объявлений, так чтобы далее нам было понятно. После выбираем, куда хотим ввести трафик. Это может быть сайт, приложение, мессенджер или WhatsApp. Я укажу сайт. Далее есть возможность воспользоваться выбором динамических креативов. Это могут быть изображения и заголовки, с помощью которых будут автоматически генерироваться вариации для показа. После этого переходим в раздел «Аудитории» и выбираем индивидуально настроенную аудиторию. Можем выбрать «Вовлеченный» или look Если у вас появилось желание посмотреть, как каждая из них будет реагировать на наши сообщения, то запустим две разные рекламные кампании и протестируем, какая аудитория дает лучший отклик. Главная задача рекламы в Facebook — мотивировать на целевое действие, в отличие от поисковой рекламы в Google или Яндекс, где пользователь целенаправленно что-то ищет. Если ваша маркетинговая воронка пока недостаточно наполнена аудиториями, можем объединить. При моем показателе я могу запустить отдельно по аудиториям. Если у вас за месяц сформировалась небольшая аудитория, только в одну-две тысячи человек, то объединяйте их с лук и лайком, иначе Facebook может не найти малочисленную аудиторию, и вы просядете в аукционе, а стоимость клика на начальном этапе будет высокой. То есть ваше рекламное объявление не найдет тех пользователей, которые правильно отреагируют на него. В Facebook вам нужно стремиться к идеальному балансу охвата. Слишком узкий — плохо, и слишком широкий — тоже нехорошо. Нужна золотая середина. Идем дальше и выбираем место. Представьте, что ваш клиент занимается стрижкой собак, пилит ногти или наращивает реснички в подмосковном Жуковском. Нужны ли в таком случае вам люди, которые проживают в Анапе, Ярославле или Волгограде? Даже человек, который пока плохо разбирается в продажах, ответит твердо и уверенно — нет. Если ваш бизнес оффлайн привязан к геопозиции, вам не нужна аудитория по всей стране. Выбираете только свой город или даже район в зависимости от масштаба проекта. Только опыт подскажет, какой стратегии придерживаться. Но если вы не готовы тратить время и сливать деньги на то, чтобы его приобрести, и понимаете при этом, что ваш бизнес имеет особенности, приходите на обучение, чтобы мы сориентировали вас более грамотно и детально. Выбирая место, исключайте регионы, которые не будут активными, либо стоимость клика в них будет слишком высокой. Стоимость клика по регионам можно посмотреть после открутки рекламной кампании. На курсе есть урок о том, как отключить дорогие регионы и распределить освободившийся бюджет на те, стоимость кликов которых меньше, но при этом дает большую отдачу. Это можно будет сделать после завершения первой рекламной кампании. Выбираем данные в разделах «Пол» и «Возраст» по ядру целевой аудитории. Посмотрите эту информацию по статистике аккаунта или по аватарам клиентов. Язык выбираем русский, так как таргетируемся на Россию, Но в составе нашей страны есть города-миллионники, которые посещают большой туристический поток, и много иностранцев. Им тоже может показываться наша реклама, если те будут светить в Инстаграм геопозициями и проявлять интерес к местным жителям. Нам нужно исключить их, чтобы не платить зря, ведь они и вряд ли станут покупателями наших услуг или товаров наших клиентов. Если вы настраиваете рекламу при большом охвате, отключите Москву и Санкт-Петербург, и таргетируйтесь на эти города отдельно. При такой механике, если аудитория не очень широкая, детализированный таргетинг выбирать не следует. Если аудитория широкая, сости ее за счет детализированного таргетинга. Места размещения позволяют показывать рекламу в нужных местах, которые мы выбираем самостоятельно. Однако Facebook предлагает использовать автоматический выбор плейсментов, и это не случайно. Так платформе проще набрать обороты и раскрутиться. Плюс система будет автоматически перенаправлять бюджет туда, где результат будет наилучшим. Далее в аналитике мы можем посмотреть, в каких видах плейсментов наша аудитория реагирует лучше и уже в следующий раз отключить ненужные. Далее переходим в бюджет и график. Оптимизация показа для рекламы в данном разделе Facebook рекомендует использовать просмотры целевых страниц. Я всегда выбираю клики по ссылке. Так показ будет осуществляться тем людям, кто с большей вероятностью кликнет по ссылке и перейдет на сайт. Контрольная цена необходима для получения максимального результата по минимальной цене. Настройка обязательна, и я ее не использую. При тестировании мной не было получено положительных результатов. Бюджет и график — это та сумма, которую мы хотим потратить на группу объявлений за сутки или на весь период рекламной кампании. Можно выбрать оплату восемьдесят пять, сто двадцать, двести двадцать рублей. Сумму более двухсот двадцати рублей в сутки устанавливать не обязательно. Впрочем, ориентируйтесь на свои возможности. Переходим «Продолжить» в разделе «Идентификация данных». Выбираем страница на Facebook, аккаунт Instagram. Чтобы запустить рекламную кампанию в Инстаграм, не обязательно иметь сам аккаунт, но вот страницу обязательно. Далее выбираем формат, как будут показываться объявления. Кольцевая галерея, где можно выбрать два и более изображений, или видео с возможностью прокрутки. Одно изображение, видео или анимация, подборка группы объектов, открывающихся в полноэкранном режиме на мобильных устройствах. Также можно воспользоваться предложением создать страницу на Facebook, оптимизированную под мобильные устройства Instant Experience. Медиа-объекты. Выбираем свои заготовки, или можно воспользоваться встроенными возможностями создания видео, слайд-шоу. Обратите внимание на параметры изображения и видео. Для каждого вида плейсмента они разные. Посмотреть их можно по кликабельным ссылкам в разделе Медиа-объекты. Текст и ссылки. После этого уточняем, куда будем вести пользователей. На посадочную страницу, аккаунт Instagram. Выбираем текст рекламного объявления. Его можно заказать у копирайтера. Либо научиться самостоятельно писать продающие тексты. На нашем курсе можно ознакомиться с уроком от приглашенного копирайтера о грамотном рекламном объявлении для таргетированной рекламы. Это важно, ведь люди ценят свое время. Вместо того, чтобы сразу перейти по ссылке и искать ответы на свои вопросы, они сначала изучают объявления. Своим текстом вы должны заинтересовать, расположить к себе, отработать возражения, заинтересовать или ответить на вопросы в зависимости от ситуации. Вам не нужно решать все проблемы потенциального клиента, но стоит усилить его желание познакомиться с продуктом поближе. Выбираем URL сайта на нашу аудиторию. У нас вовлеченные, которым отправляем лид-магнит. Соответственно, указываем URL нашего сайта. От содержания текста зависит призыв к действию. Если в тексте объявления присутствует призыв «Скачать», «Познакомиться», «Перейти», «Посмотреть» и аналогичные, призыв к действию на кнопке будет таким же. Не забывайте об этом, иначе можете запутать потенциального клиента. Помните, что все зависит от стратегии построения воронки продаж. Важно предварительно хорошенько продумать каждый шаг, как у вас будет идти рекламная кампания, каких результатов от нее вы ждете, насколько должны увеличиться продажи, сколько вы планируете привлечь новых подписчиков и так далее. Исходя из цели, будет формироваться стратегия. Разными будут тексты, призывы, аудитория, креативы. Обязательно отмечайте пиксель. Перед любой рекламной кампанией устанавливаем пиксель на тап-линк или сайт. С его помощью мы будем сегментировать аудиторию, собирая ее как со всего сайта, так и с отдельных страниц. Одно дело, когда человек зашел только на первую страницу и ушел. Другое, когда просмотрел 4-5 страниц. Для таких по-разному заинтересованных людей и предложения будут разные. Нажимаем «Подтвердить», и наша рекламная кампания отправится на модерацию. Проверка роботом обычно занимает 15 минут. Если у алгоритма возникли сомнения, он отправляет компанию модератору. Человеку понадобится от 12 до 24 часов на проверку. Учитывайте это и закладывайте запас, если у вас готовится мероприятие и объявление должно быть опубликовано в определенное время. Вот так настраивается рекламная кампания на цель «Трафик». Далее, после того, как реклама открутилась, переходим в аналитику. Смотрим статистику и обязательно анализируем ее. Если компания прошла успешно, вы и ваш заказчик довольны результатом теста, то имеет смысл масштабировать компанию, увеличивая поток трафика и расширяя воронку продаж. Реклама на вовлеченность. Я не устану повторять. В блогинге. Всегда надо работать над вовлечением, а не продавать в лоб. Это особенно актуально в сложные кризисные моменты. Когда аудитория находится в нестабильном эмоциональном состоянии, кошельки подписчиков стремительно худеют или как минимум не пополняются так активно, как обычно, логика подсказывает, что расставаться с деньгами люди будут менее охотно. Продажа в лоб здесь отпугнет людей. Они наверняка проигнорируют ее, и вы останетесь ни с чем. Новичкам в Инстаграм необходимо формировать лояльность и доверие целевой аудитории, привлекать новых пользователей с помощью маркетинговой воронки. Хорошо справляется с привлечением новой аудитории запуск рекламных объявлений на вовлеченность. Они дают больший охват по низкой цене, 3 копейки за результат, и таким образом, запустив рекламную кампанию на пост, мы можем получить несколько тысяч взаимодействий с публикацией. Вовлеченность хорошо запускать на подписчиков. Но многое будет зависеть от вашего аккаунта. Если человеку, зашедшему в ваш аккаунт, не понравится там или он посчитает контент неполезным, он не подпишется. Когда речь идет о генерации потока клиентов на консультации, первый лид-магнит актуально будет запускать на цель генерация лидов. Лидогенерация хороша в том случае, если цель с помощью лид-формы собирать контакты целевой аудитории, не переводя ее на сайт, бизнес-страницу в Facebook или аккаунт Instagram. За счет этого формата существенно снижается объем отказов в момент перехода пользователей на сайт, что позволяет собрать контакты людей в момент их наибольшего интереса к предложению. Средняя стоимость лидогенерации генерации – 10-50 рублей за лид. Если у вас будет меньше 10 рублей – замечательно. Если больше 50 – надо работать над снижением. Для этого существует аналитика. Во многом цена будет зависеть от качества аудиторий, оффера и, конечно, креатива. Рекламная кампания на генерацию лидов. У нас есть аккаунт на Facebook и страница, на основе которой вы будете запускать таргетированную рекламу. Заходим в ADS Manager. После этого необходимо в разделе «Меню» в левом верхнем углу нажать на черточки, Зайти и привязать карту оплаты. Это обязательно, иначе рекламная компания не запустится. Также следует сделать настройки рекламного кабинета, указать страну проживания, название рекламного кабинета, валюту, в которой будет происходить оплата. Я рекомендую указать Россию и рубль, потому что так реклама выходит дешевле, чем, допустим, в долларах. Заходим в меню, переходим в ADS-менеджер, нажимаем кнопку «Создать». Выбираем «Генерация лидов». Вводим название компании. Оно только для вас, чтобы не запутались, когда их будет несколько, другим его не видно. После этого вносим название группы объявлений. Здесь я рекомендую указывать аудиторию, на которую вы будете таргетироваться. Допустим, аудитория Lookalike. Эффективность рекламной кампании зависит в частности и от выбора сегмента аудитории, исходя из стратегии рекламной кампании. Мы выбираем индивидуально настроенную аудиторию, созданную предварительно. Это можно сделать на основе сегментов тех, кто посещал, допустим, бизнес-профиль. У вас уже по умолчанию установлен пиксель в Инстаграм, который собирает аудиторию и взаимодействует с вашим аккаунтом. Ставил лайки, комментировал. Соответственно, когда вы будете таргетироваться на сегмент, это будет уже ретаргет, потому что это индивидуализированная аудитория. А таргет — это аудитория look-alike. Если у вас нет аккаунта, базы и аудитории вовлеченных, вам серьезно надо задуматься. С каждым днем цена подписчика контакта дорожает. Работайте над базой уже сегодня. Начинать наполнять можно, настроив рекламу по интересам. Где интересы — это ниша, которая вам максимально откликается. А после сужаем по продвижению — маркетинг. Однако пробуйте различные варианты. В таргетированной рекламе нет единого гарантированного решения. Тесты – наше все. Выбираем страну и исключаем регионы, которые не работают должным образом. Исходя из собственного опыта, я всегда исключаю Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию. Бывалые арбитражники знают, что во многих CPA-сетях стоит запрет на настройку рекламы в этих регионах. Там большой процент невыкупа. Меньше заинтересованность. И Краснодарский край, где стоимость клика для меня выходит дороже, чем в других регионах. Когда вы запустите таргетированную рекламу и аналитику, у вас выработается свой список. Выставляем возраст. Не надо брать разброс от 18 до 65 лет. Таргетируйтесь на людей с разницей в возрасте в 5-10 лет. Обращайте при этом внимание на размер аудитории, чтобы он оставался достаточно широким, а не становился равным населению поселка городского типа. Важно соблюдать баланс. На очень маленькую аудиторию рекламная кампания будет откручиваться хуже, и, соответственно, стоимость целевого действия окажется выше. При очень большом размере аудитории она может оказаться нецелевой. Указывайте 100-150 тысяч аудитории. Но учитывайте, какая рекламная стратегия вами выбрана. Лид-магнит и наше первое предложение также будут являться неким фильтром. Если человеку не интересно предложению, он просто пропустит рекламное сообщение. С полом тоже надо определиться. Хотите вы привлечь только женщин или одних мужчин, зависит от вашего продукта, товара, услуги, анализа аватара клиента и других. Считаю, что сегодня очень важно пользоваться новейшими технологиями и позволять машинам работать и подбирать целевую аудиторию, потому что есть такие возможности, и они работают. Особенно хорошо, если у вас уже есть наработанная база. Когда мы приходим в онлайн-пространство, мы работаем на базу, собираем контакты, что позволяет в дальнейшем формировать аудиторию рекламного кабинета и, исходя из этого, корректировать стратегию для наилучшего результата. Выбор места размещения. В Audience Network нельзя запускать генерацию лидов. Соответственно, в мессенджерах тоже. Поэтому исключим Facebook, оставим Instagram. Можем запуститься в ленте Instagram, в интересное Instagram, в топе, в рекомендованном, в историях Instagram. Обязательно обратите внимание перед запуском, как ваша рекламная кампания будет отображаться в историях Instagram, потому что размер креатива отличается. Бюджет. Я никогда не ставлю 400 рублей. Большая ошибка таргетологов и предпринимателей вливать весь бюджет в одну рекламную кампанию. Я ставлю по 85, 120, 220 рублей в зависимости от размера аудитории. Далее масштабирую рекламную кампанию, тем самым увеличивая бюджет. О правилах масштабирования много говорим в программе. Там все полноценные рекомендации указаны. После выбора местоположения нажимаем «Продолжить». Получается, у нас есть страница на Facebook, ее изменять нельзя и есть аккаунт Instagram. Проверяем, чтобы все совпало, особенно если у вас несколько аккаунтов и несколько страниц. Форматы, которые можно использовать. Галерея, которая использует два и более изображения. И еще одно изображение или видео. Это то, что у вас будет показано в рекламе, то есть креатив рекламного кабинета. Он будет показан в ленте Instagram, в рекомендованном и в Stories. Размеры изображений будут отличаться. Можно добавлять собственный медиафайл, можно использовать стоковое изображение. После этого выбрать место размещения и отредактировать, посмотреть, насколько корректно отображается. Здесь вы указываете свой текст. Обязательно посмотрите на заголовок, на то, какой оффер у вас представлен, исходя из целевого действия. Укажите в конце призыв к действию и выберите ту кнопку, которая наиболее подходит и релевантна вашему предложению. После этого переходим к самому главному, к созданию моментальной формы. Новая форма и ее особенности. Лид-форма повышает количество лидов, но, как показывает практика про менеджерами по продажам, из них большой процент оказывается нецелевым, Потому что когда человек видит в ленте рекламную кампанию и нажимает, у него автоматически подгружаются данные. Он нажимает вперед, отправляет, а потом при прозвоне говорит: "Ой, да, я вообще не знаю, нажимал или нет. Мне ваш товар не интересен". Поэтому выбираем усиление намерения, передвигаем движок, и тем самым появляется возможность подтвердить отправку данных, а не так просто это сделать. однако если вы хотите большое количество лидов, то тогда можете это использовать, не запрещено. Переходим к краткой информации. Обратите внимание на верхнее изображение. Рекомендую его использовать и подготовить заранее. Соблюдайте рекомендуемый размер 1200 на 628 пикселей. Можете воспользоваться фотошопом, выбрать нужные параметры, можно использовать приложение Canva. Там можно задать свои настройки и после этого скорректировать изображение, чтобы оно у вас отображалось корректно. Дальше идет заголовок. Он будет отображаться на лид-форме. Указываете, исходя из своего продукта, пусть будет лавина клиентов. Переходим в раздел «Вопросы». Если у вас не поместилось предложение выше, здесь вы можете еще что-то добавить. Можете использовать дополнительный заголовок, чтобы подробнее объяснить предложение, например, «Скачай бесплатно уже сейчас». Какую информацию будем запрашивать? Имя, имейл, номер телефона, чтобы у нас формировалась база, с которой дальше можно будет эффективно работать. Далее заполняем раздел «Политики конфиденциальности». После того, как человек заполнит все данные и подтвердит их, сдвинув движок вправо, Сведения отправятся к вам и отобразятся в вашем рекламном кабинете, а потенциальный клиент увидит экран благодарности. Мы говорим «спасибо за доверие» и сообщаем, что должен сделать наш клиент дальше. Он может перейти на сайт или сразу скачать ваш файл. Тогда вы указываете ссылку. Например, вы сформировали чек-лист, видеоурок, мастер-класс, то есть то, что вы предлагаете аудитории за контакты. Мы пишем «Спасибо за доверие», скачивайте чек-лист. Значит, предварительно мы этот гайд должны загрузить на Google Диск или Яндекс Диск или Mail.ru и сюда прикрепить ссылку. Либо можете загрузить на свой сайт. Там установлен пиксель, и когда человек заходит на сайт, Facebook считает его и дальше будет следить. Это уже следующий сегмент вашей аудитории. Совершил целевое действие и перешел на ваш сайт. Ссылка на сайт обязательно, текст кнопки обязателен. Выбираем тип кнопки, показывающий, какое действие произойдет при нажатии на нее, позвонить, перейти на сайт и так далее. После этого сохраняем и завершаем настройки нашей кампании. Отслеживание. Пиксель Facebook создавать обязательно. Устанавливаем его на сайт и на фильтр, например, сервис объединения TapLink. Чтобы сформировать сегмент аудитории, что очень влияет на успех рекламной кампании. Переводим движок вправо и выбираем тот пиксель, который нам необходим, куда будут собираться данные. После этого нажимаем «Подтвердить», и реклама уходит на модерацию. Модерация занимает разное время. Если робот пропускает, примерно 20-40 минут. Если возникли сомнения, чуть дольше. Но робот может не пропустить вашу рекламную кампанию, тогда она отправится на проверку службы поддержки. Там уже в зависимости от результата либо пропустят, либо нет. Если вы уверены, что не нарушили правила рекламной деятельности, можно обжаловать решение, но будьте аккуратны. Если вы сами сомневаетесь в своей невиновности или не до конца изучили правила, лучше эту рекламную кампанию удалить и создать новую. А вот талмуды с законами джунглей, принятыми на разных площадках, лучше, конечно, дочитывать. Не держите в рекламном кабинете отклоненные рекламные объявления. Примерно раз в три месяца робот ходит по рекламным кабинетам и повторно проверяет все рекламные кампании. И если одну за одной начнет отключать, а вы сразу не сможете быстро среагировать и удалить их, то вероятность блокировки рекламного кабинета без возможности восстановления именно этого рекламного кабинета очень высока. Вот так запускается генерация лидов. Желаю вам большого количества целевых лидов. Плюсы и минусы запуска на генерацию лидов. Какие достоинства? Мы получаем контакты с первого касания. Нам доступны все основные форматы объявлений. Видео, фото, кольцевая галерея. Оптимальная цена за лид. При правильно найденной связке на цену будут влиять аудитория, оффер, креатив, текст. Можно дать пользователю возможность перейти на сайт, позвонить в компанию, загрузить материал. презентацию с вашего сайта или чек-лист, ну и, конечно, самостоятельно определять те данные, которые вы хотите собрать в генерации лидов. Я показала только основные, которые нам необходимы, но там есть и другие. Какие недостатки? Если используете аудитории лайк -like или по интересам, то это относительно холодная база целевой аудитории, с которой нужно работать дальше. Соблюдайте умеренные цифры по охвату, выдерживайте баланс, иначе будет рост стоимости. Аудиторию тоже можно настроить в форме генерации лидов из бизнес-профиля Инстаграма. У всех аккаунтов по умолчанию стоит пиксель, поэтому смело настраивайте, собирайте данные тех, кто лайкал, комментировал, был максимально вовлечен. Если мы работали по стратегии развития своей медиаплощадки в Инстаграм, то сегмент сбора бизнес-профиля отлично работает и дает хорошие результаты, позволяя осуществлять дополнительные точки касания. Рекламная кампания на конверсии. Еще ее называю умной рекламой, целью. Для такой настройки вам необходимо предварительно установить пиксель и иметь не менее 500 событий на сайте. События не равны количеству посетителей, так как посетитель может быть один о событий совершенных им на сайте, и 3, и 10. Подробнее о том, как настраивать такую рекламную кампанию, Вы можете ознакомиться в схемах, приложениях к аудиокниге. Источник данных. Выбираем тот пиксель, который установлен на нужной нам странице. На этом этапе указываем страницу благодарности и нажимаем «Создать». Продолжаем далее, и при выборе события конверсии вы можете увидеть рядом с созданным событием красную точечку. Это значит, что пока не поступило ни одной конверсии. Продолжайте настройку и запуск «Далее». Вскоре вернувшись, вы увидите, что события считались, и ваше событие перешло из неактивных в активное. Конечно, если вы все сделали верно и корректно установили пиксель. Если нет, попробуйте еще раз. Уверена, вы сможете разобраться. А для тех, у кого не получается сделать это самостоятельно, я создала специальный обучающий курс, где вас будут сопровождать опытные и внимательные кураторы. Далее выбирайте аудиторию, Места размещения, бюджет, график, и далее загружайте креативы, текст, ссылки, все, как мы с вами разбирали. Аналитику по событиям можно посмотреть в разделе «Меню», «Измерения и отчетность», «Специально настроенные конверсии». Тут можно увидеть количество действий, относительное число конверсий, полученных за определенное время, и общее число конверсий, полученных за указанную дату. Если мы перейдем в раздел «Пиксели», то сможем увидеть еще более детальные показатели вплоть до количества событий на каждой странице сайта. Вот мы с вами и разобрали основную часть настройки события конверсий. Обратите внимание, что его настройка возможна только после установки пикселя на вашу посадочную страницу. Я очень люблю именно этот вид рекламы. Сразу видно, за какую сумму я получаю желаемый результат.